Глава 9 В следующие два дня портье по моей просьбе раз в десять звонил в аэропорт. Ответ был один и тот же. Никто из лыжного клуба не сообщил о чужом чемодане. Шагая из угла в угол по сумрачной комнате, я чувствовал, что нервы у меня напряжены до предела. Я вдруг припомнил старую поговорку, что беда приходит трижды. Сперва феррис, потом друзик, теперь вот мой чемодан. Мне следовало быть начеку и удвоить бдительность. Надо же так, ведь я был таким суеверным, а тут вдруг никакого предчувствия. Номер в этом отеле, показавшийся мне поначалу приятным и уютным, теперь угнетал меня, и я до изнеможения бродил по городу в надежде, что это поможет заснуть ночью. Погода зимой в Цюрихе явно не располагает к оптимизму и жизнерадостности. Под тяжелым свинцовым небом даже озеро выглядит так, будто расположено в подвале. На второй день я смирился, признал свое поражение и стал разбирать вещи в доставшемся мне чужом чемодане. Не было, однако, ничего, что могло бы указать на их владельца. Ни записных книжек с адресами, ни чековых книжек, ни вообще каких-либо книг. Не было также ни щитов, ни фотографий, ни каких-либо меток на вещах. Этот человек, как видно, отличался крепким здоровьем. Ни одного лекарства с рецептом, по которому можно было бы узнать его имя, а лишь зубная паста, зубная щетка, безопасная бритва и флакон одеколона. Я весь покрылся испаренный. Итак, я у разбитого корыта, и надо начинать сначала. Собираюсь ли я охотиться за этим призраком, который ворвался в мою жизнь, перевернул ее и неузнанный исчез навеки? Мне пришли на ум прочитанные мной детективные истории, и я стал искать ярлыки портных на пиджаках. Хотя одежда была вполне приличной, это было готовое платье, которое можно приобрести в любом универмаге Америки. На сорочках, правда, оказались метки прачешной, но, вероятно, только ФБР, и то со временем могло бы выследить по ним человека. Я же не мог ни тягаться с ФБР, ни обратиться туда за помощью. Нашел я алые лыжные штаны и легкую желто-лимонную нейлоновую парку. В недоумении пожал плечами, чего можно ожидать от человека, который на склонах гор выглядит как пестрый флаг какой-нибудь маленькой экзотической страны. Такой же была его спортивная куртка. Мне, следовательно, надо следить за лыжниками, спускающимися с гор в особо ярких одеяниях. Отыскалось и то, что можно было бы посчитать некой путеводной уликой. Среди вещей был смокинг. Это означало, что владелец его намеревался проводить время на шикарных курортах, где надо одеваться к обеду. Единственное такое место, о котором я как-то слыхал, был отель «Палас», в Сан-Морице, но, по-видимому, были и десятки других. Наличие смокинга могло также указывать на то, что он собирался побывать в Лондоне, Париже или в других больших европейских городах. К несчастью, в Европе чертовски много больших городов. Я подумал, они не позвонить ли мне в контору лыжного клуба в Нью-Йорке, объяснить, что произошло в Цюрихском аэропорту и попросить, чтобы мне сообщили имена и адреса, трехсот пассажиров, летевших со мной в самолете. Затем я бы разослал всем им письма, предлагая обменяться чемоданами тому, у кого по ошибке оказался мой. Но я быстро отбросил эту мысль. Прошедшие два дня убедили меня в том, что тот, кто завладел моими деньгами, вряд ли откликнется. Пытаясь определить, каков же из себя вор, я уже так стал называть его, я примерил некоторые его вещи, надел рубашку. «Воротничок вполне по моей шее, сорок второго размера. Рукава сантиметра на два короче моих. Но мыслимо ли придумывать какой-либо благовидный предлог, чтобы проверить этой зимой размеры шеи и рук у каждого встречного американца?» «Были еще две пары хороших ботинок сорокового размера, одни черные, другие коричневые. Совершенно мне по ноге». Его спортивная куртка – также подходила мне, хотя и была немного широка в талии. Однако нельзя было предположить, что ее носил человек средних лет, с уже отвислым животом. Наоборот, казалось, что она на хорошего лыжника в отличной форме, независимо от возраста. Его брюки были мне коротковаты. Он, очевидно, был ниже ростом. Во всяком случае, в моих поисках мне не следовало обращать внимание на высоких, толстяков и карликов. Если вор окажется бережливым, — подумал я, — и наденет то, что нашел в моем чемодане, то уж по своему костюму я его сразу опознаю при встрече. Я ухватился за эту соломинку, но тут же понял, что, имея 70 тысяч в кармане, он, наверное, оденется у лучших европейских портных. Мысль об этом причинила мне такую же боль, как ревнивому мужу, представившему свою красавицу жену в объятиях другого мужчины. С грустью осознал я, что словно брачными узами привязан к бывшим у меня сотенным бумажкам. А пока что у меня при себе осталось пять тысяч долларов. С ними можно попытаться найти того человека, которому мои семьдесят тысяч буквально свалились с неба уложив его вещи обратно в чемодан в том же порядке, как они лежали, я мог, по крайней мере, утешаться тем, что мне не придется тратиться на покупку одежды взамен той, что была в моем чемодане. Бог дал, Бог и взял. Было бы значительно хуже, если бы в чемодане оказались женские вещи. Я расплатился в отеле, поехал на Цюргский вокзал и купил билет первого класса в Сан-Морец. В самолете я разговаривался с сидевшей рядом С семейной парой, которая сообщила мне Что едет на лыжный курорт В Сан-Морец Они не назвались и не сказали Где собираются остановиться От них можно было получить кое-какие полезные сведения Но отыскать их теперь Было трудно Однако надо же было с чего-то начать Цурих стал мне просто противен Все два дня, что я пробыл в нем Лил дождь В полутора часах езды от Цуриха я пересел в поезд узкоколейки, который шел на Энгиддин. Пройдя по вагону первого класса, я отыскал свободное купе и расположился в нем со своими вещами. Атмосфера в этом поезде отличалась от той, что была в экспрессе, в котором я выехал из Цюриха. Там были солидные деловые люди, уткнувшие нос финансовые сводки газет, а в этом маленьком, прямо-таки игрушечном поезде, подвозившем на альпийские курорты, было полно молодых людей, многие в лыжных костюмах, и хорошеньких женщин в дорогих мехах, соответствующей свитой. Царило праздничное настроение, которого я вовсе не разделял. Мне хотелось побыть одному и собраться с мыслями, и я закрыл дверь в купе, чтобы никто не подсел. Однако перед самым отправлением какой-то мужчина отворил дверь, и довольно вежливо спросил по-английски, заняты ли места в купе. «Как будто нет», — сухо ответил я. «Милая, иди сюда», — крикнул он в коридор. Вслед за этим в купе вошла сдобная блондинка, значительно моложе своего спутника в леопардовой шубе и такой же шапке. Я сразу же пожалел об участи бедных животных, которым грозит уничтожение. В руках у нее была красивая, Украшенная драгоценностями сумочка и от нее сильно пахло мускусными духами. Большое бриллиантовое колье сверкало у нее на пальце рядом с обручальным. Если бы наш мир был получше организован, то один лишь вид ее должен был вызвать бунт носильщиков и всех других рабочих в прилегающих к станции кварталах. В Швейцарии, однако, это немыслимо. У ее благоверного Не было с собой ничего, кроме журналов и газет «Интернешнл Геральт Трибюн» под мышкой. Он бросил их на сиденье напротив меня и помог ей раздеться. Вешая шубу на плечики, он краем задел мое лицо, и меня обдало сильным запахом духов. «Ох, извините», — сказала блондинка. «Ничего, пожалуйста», — угрюмо улыбнулся я. Она вознаградила меня улыбкой. Ей было лет двадцать восемь. И пока еще у нее были основания считать свою улыбку наградой. Я был уверен, что она не первая жена своего мужа, может быть, даже и не вторая. Мне она сразу не понравилась. Муж тоже разделся, но фуляровый шарф не снял. Усевшись, он вытащил из кармана сигарочницу. «Бил — Билл! — укоризненно воскликнула блондинка. — Я на отдыхе, милая, позволь мне покейфовать. — Надеюсь, вы не возражаете, если муж закурит? — Вовсе нет, — подтвердил я, довольный хотя бы тем, что это устранит одуряющий запах ее духов. Муж протянул мне сигарочницу. — Благодарю вас, я не курю, — солгал я. Маленькими ножницами он обрезал кончик сигары. У него было багровое мясистое лицо с тяжелой челюстью, холодные голубые глаза и толстые грубые пальцы с маникюром. Ему было далеко за сорок. Мне не хотелось бы работать у него или быть его сыном. — Настоящая гавана! — похвастал он. «Дома у нас теперь такую не купишь, но в Швейцарии, слава богу, ладит с кастро». Вынув золотую зажигалку, он закурил сигару и откинулся назад с удовольствием, пуская клубы дыма. Я уныло поглядел в окно на покрытую снегом сельскую местность. Еще недавно я тоже собирался легко и приятно провести здесь время. Мне вдруг захотелось выйти на первой же станции и вернуться домой. Но где теперь мой дом? Поезд вошел в туннель, и в купе стало совершенно темно. Мне было приятно в темноте. Я вспомнил о своей ночной службе и решил, что темнота – существенная часть моей жизни. Выйдя из туннеля, мы поднимались все выше в горы, выбираясь из серого тумана, висевшего на швейцарской равниной. Муж дремал, склонив голову на бок. Его потухшая сигара лежала на пепельнице. Жена с увлечением читала юмористические страницы геральд Трибюн». Выглядела она глупо, губы поджаты. Глаза по-детски блестят из-под леопардовой шапки. Неужели, — подумал я, — это то, что деньги могли бы дать мне? Почувствовав, что я смотрю на нее, она подняла глаза, как кетливо хихикнув. «Обожаю смешное!» Нелепо улыбнувшись, я бросил взгляд на ее бриллиант, заработанный без сомнения законным замужеством. Она присматривалась ко мне искоса. Похоже, она никому не глядела прямо в глаза. «Где-то я вас уже видела, верно?» «Вполне возможно. Вы в среду летели самолетом с лыжным клубом?» «Да, летел». «Вот видите? Но я убеждена, что видела вас и прежде, быть может, в солнечной долине». «Никогда не был там. О, это удивительное место для лыжников. Там каждый год встречаешь одних и тех же людей со всех концов света». Засопел муж, разбуженный нашими голосами. Открыв глаза, он с нескрываемой враждебностью уставился на меня. Я почувствовал, что враждебность – это его естественное, укоренившееся состояние, которое временами вырывается наружу, прежде чем он успеет спрятать его под личиной вежливости. «Ты знаешь, бил сообщила ему блондинка, — «этот господин летел с нами в самолете». И сказала так, словно это было радостным событием для всех нас. «Ну и что?» — пробурчал муж. «Мне всегда очень приятно встретить за границей американца, и общий язык, и все такое. А европейцы ведь ужасно фальшивые люди. Ну, по этому поводу можно и выпить немного». Она открыла свою шикарную сумочку и вынула изящную серебряную фляжку с колпачком в виде трех хромированных стаканчиков, один внутри другого. «Надеюсь, вы пьете коньяк?» — улыбнулась она мне, осторожно наливая. Рука у меня задрожала, и немного коньяку пролилось на пол. Случилось это потому, что в этот момент ее муж снял шарф, окутывавший шею, и я увидел на нем темно-красный шерстяной галстук. Это был или тот галстук, что лежал в моем пропавшем чемодане, или точно такой же. Он закинул ногу на ногу, и я тут же заметил, что на нем ботинки уже не новые, совершенно такие же, как и мои, что остались в чемодане. «Что ж, за того, кто первым сломает себе ногу в этом году», поднял стаканчик муж, Хрипло, рассмеявшись, уверен, что у него-то самого никогда не было никаких переломов. Он был из тех, кто не болел ни разу в жизни и не знал никаких лекарств, кроме, быть может, аспирина. И одним глотком выпил коньяк. Мне необходимо было прийти в себя, и я был уверен, что она тотчас налила мне второй стаканчик. Подняв его, я галантно поклонился ей. Широко и фальшиво улыбаясь, а в душе желая, чтобы поезд потерпел крушение, чтобы их обоих задавило, и я мог бы обыскать как их самих, так и их багаж. «Вы, видно, люди бывалые в путешествиях», — лестиво сказал я. «Будь на чеку за границей», — отозвался муж. «Вот наше правило», — он протянул мне руку. «Меня зовут Билл Слоун, а это моя маленькая жена Флора». Я пожал ему руку и назвался. Рука у него была жесткая и холодная, а его маленькая Флора, килограммов должно быть на 70, обаятельно улыбнулась и налила мне еще коньяку. К тому времени, когда поезд прибыл в Сан-Морец, мы совсем подружились. Я узнал, что они из Гринвича в штате Коннектикут, что Слон строительный подрядчик, самостоятельно выбившийся в люди, что Флора, как я и предполагал, не первая жена, что у него взрослый сын, который, слава богу, не из длинноволосых, что сам Слоун голосовал за Никсона и дважды был в Белом доме, что суматоха, поднятая вокруг от отергейтского дела, уляжется через месяц, и сами демократы будут сожалеть о ней, что это третья поездка супругов в Сан-Морец, что в Цурихе они задержались на два дня, чтобы Флора сделала покупки, и что, наконец, они собираются остановиться в отеле «Палас». «А вы где остановитесь, Дуг?» — спросил Слоун. — Тоже в паласе? Без колебаний ответил я. Мне, конечно, нельзя было позволить себе такую роскошь, но я решил, что ни в коем случае, чего бы это ни стоило, не должен терять их из виду. В Сан-Морице я настоял, что подожду вместе с ними, пока не получат свои вещи из багажного вагона. На их лицах, однако, ничего не отразилось, когда я снял с полки свой большой темно-синий чемодан с красной окантовкой. — Чемодан-то у вас не заперт, — заметил Слоун. «Сломан замок», — объяснил я. «Надо срочно починить, в Сан-Морице полно итальянцев», — наставительно произнес Слоун. И его интерес к моему чемодану мог иметь какое-то значение, а мог быть и совершенно случайным. У них было восемь чемоданов, все новенькие, и ни один из них не походил на мой, что тоже еще ничего не значило». Для перевозки багажа Наняли второе такси, которое следовало за нами по поживленным, покрытым снегом улицам курортного городка. В отеле «Палас» от стен, казалось, исходило какое-то слабое, дразнящее дуновение. То было дуновение денег. И в самом деле вестибюль здесь походил на продолжение банковского хранилища в Нью-Йорке. С гостями обращались благоговейно, словно с ценными старинными иконами. У меня было такое ощущение, что даже маленький, изысканно одетый ребенок, который со своей английской няней чинно прохаживался по пушистому ковру, и тот понимал, что я не из их круга. И швейцар, и все в конторке, почтительно изгибаясь, пожимали руку Слоуну и кланялись его жене. Его чаевые в предыдущие годы были, очевидно, по-царски щедрыми, Я спросил себя, мог ли этот человек, которому по карману жить в таких отелях, как Палас, иметь такую жену, как Флора, мог ли он присвоить 70 тысяч долларов? И ответил, что, несомненно, мог. В конце концов, Слоун сам признался, что любыми путями самостоятельно выбивался в люди. Когда я сказал партье что не заказывал номер предварительно, он тут же понял, с кем имеет дело. «К сожалению, сэр, — начал он, — это мой друг!» — перебил его Слоун. «Устройте его, пожалуйста!» партье полистал лежавший перед ним графики и сказал, «Разве что двойной!» «Прекрасно!» — подхватил я. «Как долго пробудете, мистер Граймс?» Меня взяло раздумье. «Кто знает, сколько тут можно продержаться, имея всего пять тысяч!» «Неделю», — ответил я, — решив, что буду ограничивать себя в расходах. Поместили меня рядом со Слоунами. Номер был большой, с широкой двуспальной кроватью, с застеленной розовым атласным покрывалом. Из окон великолепный вид на озеро и окружающие горы, чистые, ясные и в лучах заходящего солнца. При других условиях дух захватывал его от такой красоты, но сейчас она мне казалась равнодушной и чересчур дорогостоящей. Задернув шторы, я в мрачном настроении, не раздеваясь, лег на пышную постель. Атласное покрывало смялось и зашуршало подо мной. Меня все еще преследовал запах духов флоры. Я пытался обдумать, каким образом можно быстро и надежно установить, взял ли Слоун мои деньги. Мои мысли были смутны и бестолковы. Два дня в Цурихе измотали меня. Мне стало холодно, но я не мог отвязаться от мыслей, как выследить словно Даже если на нем мой галстук и мои ботинки, то что дальше? Голова начала болеть, я поднялся с постели и принял две таблетки аспирина. После этого я беспокойно задремал, и мне все снился сумбурный сон. Какой-то человек то появлялся, то исчезал, звеня ключами. Разбудил меня телефонный звонок. Звонила Флора, приглашая поужинать вместе. С нарочитой радостью я принял приглашение. Она объяснила, что Билл забыл захватить смокинг. Его же выслали в догонку из Америки, но он еще не прибыл, а потому обедать будем в городе. Я сказал, что тоже предпочитаю не одеваться к ужину, потом поднялся и принял холодный душ. Мы встретились в баре нашего отеля. Слоун был в темно-синем костюме, не моем, и в других ботинках, тоже не моих. За столом сидела еще одна пара, которая, оказывается, летела с нами в самолете и была также из Гринвича. Они уже катались сегодня на лыжах, и жена слегка прихрамывала. «Ну разве не чудесно?» — воскликнула Флора. «Только представьте, целых две недели я могу теперь проводить в клубе корвелия и нежиться на солнышке». А вот до замужества она уверяла, что обожает кататься на лыжах, — пожаловался Слоун. — Так ведь то было до замужества, дорогой! — улыбнулась она. Слоун заказал бутылку шампанского, ее быстро распили, и другой муж за нашим столом потребовал вторую. — Мне бы, — подумал я, — уехать из Сан-Морица, прежде чем наступит моя очередь заказывать. Затем мы отправились в ресторан, находившийся неподалеку в деревенском домике-коттедже в швейцарском стиле, и опять пили шампанское. Цены в меню были отнюдь не деревенские. За ужином я узнал о городе Гринвиче в штате Коннектикут больше, чем мне когда-либо хотелось знать. Со всеми подробностями мне поведали о том, кто вскоре будет исключен из гольф-клуба, кто из женщин, замужних и незамужних, собирается сделать аборт. Кто возглавляет смелую борьбу против того, чтобы черных детей подвозили на автобусах в городские школы? Даже если бы они поручились, что к концу недели мне вернут обратно 70 тысяч, то все же сомнительно, чтобы я мог вынести ужины с ними. Еще хуже было после ужина. Когда мы вернулись в отель, главы семейств пошли играть в бридж, а Флора потащила меня танцевать в дансинг на нижнем этаже. Прихрамывающая жена тоже поплелась с нами, выразив желание посмотреть на танцующих. Едва мы сели за столик, Флора заказала шампанское, которое на этот раз явно шло за мой счет. Танцевать я никогда не любил, да к тому же Флора была из тех женщин, кто виснет на своих партнерах, лишая их малейшей возможности сбежать. В зале было жутко и адски шумно. Мне было тяжело в спортивной куртке, которая жала под мышками и я был одурманен духами флоры. Вдобавок она еще что-то влюбленно гудела мне в ухо. «Ох, как я рада, что мы встретили вас!» — шептала она. «Ведь, Билла, ни за что не вытащишь на танцы. Кроме того, вы прекрасный лыжник. Я это чувствую по вашим движениям». Плотские инстинкты явно бродили в ней. «Пойдемте завтра со мной на лыжах». С удовольствием отвечал я, ибо ничего другого мне не оставалось. Лишь после полуночи и двух бутылок шампанского мне, наконец, удалось оторваться от нее. Подписав чек на оплату счета, я проводил обеих жен наверх, где их мужья играли в карты. слон проиграл, и я не знал, радоваться мне этому или печалиться. Скорее же, все же радоваться. За карточным столом, кроме Слоуна и его земляка из Гринвича, Еще сидели красивый с проседью мужчина лет пятидесяти и старуха, обвешанная драгоценностями и говорившая по-английски с резким испанским акцентом, похожим на воронье-карканье, сливки международного фешенебельного общества. Когда мы подошли к ним, красивый с проседью мужчина выиграл малый шлем, то есть взял все взятки, за исключением одной фабиан воскликнул слоун из года в год я вам проигрываю тот к кому обратился слоун мягко улыбнулся у него была очаровательная женственно прелестная улыбка со смеющимися морщинками вокруг темных подернутых влагой глаз должен признать что мне немножко везет сказал он приятным хрипловатым голосом у него проскальзывал небольшой странный акцент и я не мог бы сказать откуда он вот так немного С раздражением подхватил Слоун, не любивший проигрывать. — Я иду спать, — сказала Флора. — Завтра с утра на лыжах. — Ладно, иди, я должен отыграться, — пробурчал Слоун и стал тасовать карты с таким видом, словно чистил оружие перед боем. Я проводил Флору до дверей ее номера. — Как удобно, мы совсем рядом, — проворковала она и, хихикнув, поцеловала меня в щеку, пожелав спокойной. Ночи. Лежа в постели, я читал. Услышал, как примерно через полчаса открылась и захлопнулась дверь в комнате Слоунов. Донеслось неясное бормотание голосов через стену. И затем все стихло. Я подождал еще минут пятнадцать, потом тихонько вышел. Вдоль коридора стояла разнообразная мужская и женская обувь, выставленная у дверей каждого номера макасины кожаные туфли лыжные ботинки легкие бальные туфелики всех по паре словно перед входом в Ноев ковчег однако перед дверьми слоунов стояла только пара изящных ботинок флоры что были на ней в поезде по каким-то причинам ее муж не выставил для чистки те коричневые ботинки недоумевая я вернулся себе.